Глава 4. Новый дом Хромушка сидела тихо. Во-первых, она понимала, что звать родителей уже бесполезно. Во-вторых, то новое, что происходило с ней, было пока не страшным. И белые длинные червяки, которыми девочка ее покормила, оказались хоть и странного вкуса, но вполне съедобными. И новый домик Хромушке понравился. Уютный, и стенки есть, о которые можно крылышком облокачиваться, если захочется постоять. Жалко, что девочка закрыла ей обзор по бокам. Было так интересно крутить головой и разглядывать окрестности, совсем не похожие на те, в которых она выросла. Ни веточек, ни листиков, и воздух другой. И небо видно только в одном месте. Оно просвечивало сквозь что-то прозрачное. Хромушка пока не знала, что это тюлевая занавеска, а одно место — окно на кухне в Настиной квартире. Хромушка прислушивалась. Кажется, кроме нее и девочки поблизости никого нет. Значит, нет опасности, и можно провести более тщательное исследование. В прихожей щелкнул дверной замок. «Доча, я дома!» — с порога объявила Настенькина мама и увидела на полу ворону. «Наверное, случайно в открытое окно залетела?» — подумала она. Ворона тоже внимательно оглядела Настенькину маму. А потом, опираясь на правое крыло, развернулась и на одной ножке поскакала на кухню. В голове у мамы зародилось новое подозрение. «Настя, откуда в нашем доме хромая ворона?» Громко задала она вопрос. «Риторический, то есть, когда ответ и так понятен». В прихожую высунулась Настенька. Вид у нее был смущенно-просительный. «Я ее в коробку посадила, а она выбралась», — пролепетала девочка, досадуя, что у мамина знакомство с питомцем произошло не по плану. И как она не заметила, что каркуши нет на месте?» Кто бы мог подумать, что птенец окажется таким самостоятельным? Хромушка, между тем, доскакала до стула и потянула клювом шарф, уцепившись за похрому. Шарф не поддался, он был шерстяной и плохо скользил по обивке. Хромушка проявила упорство и, высоко подпрыгивая, стала дергать его изо всех сил, постепенно отодвигаясь от стула. «Может, она думает на бахрому, что это червяки?» — предположила Настенька. «Может», — коротко ответила мама, которая еще не решила, как относиться к случившемуся. «Уж лучше бы они уступили дочкиным просьбам и завели котенка. С котенком хотя бы понятно, как за ним ухаживать и чем кормить, а тут и посоветоваться не с кем. Никто из знакомых никогда не держал дома ворон». «Правда, у одной подруги жил как-то волнистый попугайчик, но для попугаев в зоомагазинах продается специальный корм». «Может, ей снова макароны дать?» — прервала мамины раздумья Настенька. «Ты кормила ее макаронами?» — удивилась мама и мысленно похвалила девочку за сообразительность. «И как все прошло?» «Смотри». Настенька вытащила из кастрюли макаронину и помахала ею перед клювом хромушки. Та бросила шарф и ловко выдернула угощение из девочкиных пальцев. Потом наступила здоровой ножкой на макаронину и, придерживая ее когтями, принялась отрывать кусочки и проглатывать их. — Ее зовут Каркуша, — добавила Настенька, глядя на маму умоляющими глазами хромушка отвлеклась от еды и вопросительно посмотрела на людей слово каркуша она уже слышала от девочки и поняла что это ее новое имя ой уже откликается настенька захлопала в ладоши кар кар сказала хромушка расправившись с последним кусочком необычного червяка а настенька воскликнула загоревшись идеей «Я научу ее разговаривать!» «Ну, не знаю», — с сомнением произнесла мама. Впрочем, главное сомнением не подлежало. В семье появился питомец. Хромая ворона по имени Каркуша.